Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок. — Покажите язык, — начал я, садясь около нее и хмуря брови. Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.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 Наконец, я сидел в компании Феде и Зиночки за самоваром, надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки. Рецепт. Сик-трансит, что означает по латыни, так проходит. Пять сотых грана. Глория мунги, то есть... Мирская слава. Один гран. Аквадистилляте. Дистиллированная вода. Одна десятая грана. Через два часа по столовой ложке госпоже Сьеловой, доктор Зайцев.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 Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла, рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не зная для чего, и впился в него глазами. «Подсудимый, назовите суду ваше имя и прочее», — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. «Ну, быть бани», — подумал я. «По всем признакам прокурор решил упечь меня». Все время он раздражался, Копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал. Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. «Что-то будет».